Глава 7. На дальний рейд Марселя мы прибыли 17 декабря 1927 года. Надо было поторапливаться с делами. Скоро Новый год, и всем будет не до серьезных дел. Обсудили вопрос с диспетчером Порта. Простояли полдня, пока я дождался таможенного саус-лейтенант Мишеля Морена. Именно его я хотел видеть, чтобы уладить многие вопросы перед тем, как сойти на берег. Пограничники посмотрели быстро. Возникли вопросы только с пассажирами. Бедных беженцев Франция принимать категорически не хотела. Обсудил с ними проблему и заверил, что у меня для них скоро будут специальные разрешения... Для для проживания на территории Франции и работа в моей компании. Кроме пистолетов и нескольких винтовок в моей каюте, оружия на корабле не было, как и других запрещенных товаров. Плюс мои заявления, что судно пока будет находиться в охраняемой карантинной зоне, и никакую коммерческую деятельность в порту Марселя я не планирую без специального разрешения. В общем, договорились, плюс моя небольшая взятка российскими золотыми монетами. Привет, Мишель. Как проходит служба? приветствую француза во главе нескольких таможенников, поднимающихся ко мне на борт. «Привет, морской князь. Давно тебя не видел. Как у тебя дела?» – поддевает он меня. «О твоих людях позаботятся. Пошли в мою каюту, поговорим. Приглашаю его». Под испанское хорошее вино, которого я прихватил пару ящиков в Барселоне, мы провели беседу. Я попросил его поспособствовать приобретению мне разного конфиската и заверил, что на территории Франции конфискованный товар не появится ни в коем случае. «А что конкретно тебя интересует?» – заинтересовался француз. «Все». «От иголки до паровозов. Документы откуда и что я спрашивать не буду. Главное, помоги мне с погрузкой. Хотя это можно произвести и в море с твоего судна на мое», намекая на откровенную уголовщину. «А экипаж?» – подозрительно спрашивает он. «Ерунда. Упакуешь в ящики. Трюма у меня надежно закрываются. Но лучше первый раз обставить обычной загрузкой. Предлагаю сначала самый простой вариант. Ты планируешь так делать постоянно?» все еще подозрительно посмотрел на меня соус-лейтенант. «Сколько столько ты мне представишь?» И слитую ему бокалом. «А другой товар ты в Марселе брать будешь?» «Теперь уже больше похоже на планирование операции». «Разумеется. Сейчас буду покупать легковые машины, некоторые станки и, кое-что, отвечаю более подробно. Пусть подумает и поспрашивает у своих». «Хорошо, я подумаю». Уже совсем задумчиво ответил мне таможенник. «Подумай, подумай. А пока презент». И подвигаю ему трофейный серебряный подсигар из России с хорошими сигареллами купленными мной в Испании. Дальше мы разговариваем обо всем, прощупывая друг друга и полунамеками сообщая, что кого интересует. После отбытия таможенников судно перегнали в карантинную зону под охрану сторожевого катера. Там находились еще несколько различных судов. «Так, Олаф, даю тебе отпуск на три недели». «Хватит», — вижу его радостный кивок, — «можешь захватить и еще четырех своих товарищей с родины». «Но ты за них в ответе». «Отнесись очень ответственно. Болтуны мне не нужны». «Ничего противозаконного ты возить не будешь, но все же». «Я планирую покупку небольшого судна. Ты там будешь капитаном. А там посмотрим». «Спасибо, князь. Я не подведу», — выразил свою радость немногословный датчанин. «Так, господа пассажиры, с вами проблема. Вам придется пока провести время на проходе пока я улажу ваше законное проживание на территории Франции. Выдаю спич четырем женщинам и Бажанову». Дальше уже разговор с капитаном. «Михаил Иванович, вы в основном планируете жить на судне?» Хорошо, я так и думал. Но с вами мы посетим представительство судостроительной компании, как и планировали. Присмотритесь пока к небольшому кораблю на вторичном рынке в Марселе, о котором мы говорили. Тут простоим минимум три недели. Планируй увольнение и смену экипажа, если кому это нужно. Присмотрись и к новым членам экипажа, но чтобы у всех было какое-нибудь европейское гражданство. Остальные мои требования вы тоже знаете. Капитаном там будет олов и он привезет с собой еще четверых датчан. Завтра же едем заказывать нам чайку, улыбаясь подмигнул капитану. Обсудили еще некоторые вопросы, и я его отпустил до завтра заниматься делами. Сам завалился спать. Завтра вставать пораньше. Дежурный катер я заказал на 6 утра. Прошли спокойно проходную порта, обыскивать нас не стали, и я на себе вынес часть золотых монет. Посетили банк, где я обменял к большому удовольствию менеджера несколько золотых монет на франки и положил на свой счет. Часть наличности оставил на текущие расходы. Часть обменял на 5 геней. Это довольно тяжелые французские золотые монеты по 100 франков 1906 года по 32 грамма. По-другому французские золотые монеты не получить. Только в обмен на золото и с дисконтом в сторону Франции. Этот обмен мне казался не так выгоден, но необходим. Американцы из должников французов после войны превратились в кредиторов и всячески препятствовали возрождению экономики страны. Все золото шло на погашение их долгов. Дальше мы направились в офис судостроительной компании Ателье Эшантие Дю Авр. Сама судоверфь находилась в городе Сен-Назер в провинции Луара на Атлантическом побережье. Но Марсель слишком важный морской порт, и тут есть практически все представительства крупных французских фирм. Вот там мы и засели на большую часть дня, уточняя нюансы моего судна. Я хотел получить грузопассажирский корабль под 4000 брутто тонн с осадкой не более 5-5 с хвостиком метра, но лучше менее. Судовой двигатель на мазутном топливе с экономической скоростью ухода 18-20 миль. Дальность плавания под 3000 миль, но лучше больше. Плюс две мощные грузовые стрелы или кран с грузоподъемностью от 8-10 тонн. С люковой системой МакГрегора закрытия трюмов. Также корпус и надстройку я хочу заказать из бронированной стали, чтобы держала пулю от выстрела из немецкой винтовки Маузера. Окончательно добил я начальника отдела приема заказов. Может вам проще старый эсминец переделать? Или заказать у военных? Несколько заторможено, ответил он. Так что вы, отказываетесь от заказа? Удивляюсь я. «Ни в коем случае. Но и ваш заказ несколько необычный», тут же бросила в пот Жанна Марса Дюрана. «Давайте встретимся через неделю. Я должен съездить на нашу верфь и посоветоваться с начальством. Тогда уж лучше 27 декабря, после обеда. Заодно узнаете, не продается ли у вас небольшое судно осадкой не более 3 метров и грузоподъемностью 2000 тонн. Туда-сюда. В дальнейшем мне нужен и танкер. Эти корабли могут быть со вторичного рынка. Но прошедшие капитальный ремонт с гарантийными обязательствами вашей верфи. После небольшого раздумья даю ответ». На Дюрана было больно смотреть. Он верил и не верил в такие заказы, представляя свой процент. Тут же отдал приказ сделать копии с наших ресурсов. Спокойно выпили с ним кофе со свежими круассанами. Их нам специально доставили с булочной, пока ждали свои копии. Обговорили небольшие нюансы, забрали свои эскизы и подписанный договор о намерениях. Дальше отправились покупать мне билеты на ночной поезд в Париж. «Туда я еду с Никольским, Самиром и профессором Бехтеревым. Но сначала мы решили нормально поесть, так как обед мы уже пропустили». «Вы к кому?» — обратился ко мне высокий плотный мужчина восточной внешности в неплохом костюме, загораживая проход. «Что значит «кому?» — тут живет моя тетя, Аспасия с дочкой Александрой. Я утром злой и не выспавшийся попытался подняться по лестнице на третий этаж, арендованного мной дома в Париже. Сзади меня остановились мои подчиненные с вещами и с интересом стали наблюдать эту сцену. «Вы Исааки Сманос? Я капитан Агриропула, нанятый вашей тетей в охрану ох «Постите минуточку, я доложу», — с достоинством ответил мне охранник на греческом. «Что, сильно досаждают, раз целый капитан на входе?» — сочувственно спрашиваю тоже на греческом. «Обижать охранника нельзя. Суффикс пула в его фамилии говорит, что он из древнего благородного рода. Что вообще тут происходит? Особенно с утра Архонт. И много с разными пустяками». «А наша королева слишком добрая ответил любезностью на любезность капитан затем подошел к двери сбоку поднял телефонную трубку раньше тут телефона не было видать точно тетю достают и не на шутку первую кого мы увидели была софья жена никольского которая со слезами на глазах бросилась на шею к мужу а дядя Сакис!» — с громкими воплями вслед за Софьей налетел на меня маленький кудрявый вихрь пришлось ребенка подхватывать на руки и аккуратно прижимать к себе под пальто у меня находилась рыбацкая безрукавка с карманами из которой я планировал сделать разгрузку а сейчас поле золото и драгоценностей. «Капитан, отдай распоряжение, пусть тебя заменит кто-то менее значимый. Королева сегодня никого принимать не будет» правильно поворачиваю голову в бок александре и ду на нее в сторону шеи ну конечно со взрослой мимикой явно кого-то копирую из взрослых ответил ребенок помахивая ручкой всей гомонящей толпой характерный даюжан поднимаемся на третий этаж здесь я обнимаюсь и расцеловываюсь с тете ловлю себя на мысли что с женским вопросом надо срочно что-то решать Здороваюсь с Ирис и другими слугами затем поманив никольского мы четверо перемещаемся в другую комнату обратил внимание что этаж приобрел более жилой вид когда мы его снимали тут все было по минимуму сейчас же появились дополнительные диваны, кресла, зеркала, другая мебель и декор. В переговорной комнате с креслами, большим чайным столиком Никольский снимает пальто а за ним самодельную жилетку с золотыми монетами и уходит. Заработанное золото. Мне совсем нет желания платить дополнительные налоги. Да и не можем мы себе этого позволить, отвечая на мой вопрос тете. Еще чего не хватало. Я же полурусский, а не уплата налогов у нас национальный спорт, даже если это справедливо, чего в России в никакие времена не было. Во время перерыва на обед звоню Жаку Лефебвруа и договариваюсь завтра пообедать в одном из небольших парижских ресторанчиков. Эта встреча интересна и ему, и мне. Дядя, дядечка, дергает меня вечером за рукав девочка и жалобно голосом. Ну когда же мы гулять пойдем? Завтра после обеда и пойдем. Отлаживаю бумаги в сторону, которая мне предоставила Аспасия, и сажу на коленки ребенка. Взлохмачиваю ее кудряшки и слегка щекочу. Надо было лисе от собой взять, вот и было бы занятие ребенку. Хотя нет, надо их сначала ветеринару показать. Я оставлял тете 5000 фунтов, которые она успешно потратила, и умудрилась сделать долгов еще на тысячу. Вот и разбираю сейчас со счетами, находясь в ее личной комнате. Конечно, для обычного человека это гигантская сумма, но тут критерии несколько другие. Все нормально. «Вот только драгоценности ты зря купила. Я же обещал тебе что-нибудь привезти». И мы переводим взгляд на личный сейф, в который переместились драгоценности. Там привезенные бриллиантовые колье, несколько пар серег, колец и брошка. «Ну, кто же знал», — вздыхает облегченная Спасия. Пожив в нищете, она довольно ответственно отнеслась к оплаченным счетам и досконально записывала свои траты. «Просто боялась, что некоторые покупки я не одобрю и буду ругаться. Пусть в новом году у нас будет поменьше огорчений». Улыбаюсь ей и Александре. «Вы знаете, что в СССР развернулась настоящая война за власть между коммунистами? Даже во время их парада была стрельба, а потом вспыхнули настоящие уличные бои. Удивил меня такими событиями из СССР, Жак. Мы сидим в небольшом ресторанчике на берегу Сены, недалеко от Александровского моста, и уже три часа беседуем. Я изложил отредактированную версию своего нахождения в СССР и свои впечатления. Нет, я еще не успел просмотреть информацию по России. Говорят, четыре трупа на их мавзолее. Кстати, интересная форма, вы не находите?» – допытывается разведчик. «Я его еще не видел, но обязательно посмотрите» посмотрю, если будет такая возможность. Вот так вот события начали резко меняться. Очень интересно. Говорят, вас там тоже стреляли? И смотрят вопросительно на меня. Стреляли. Контрабандисты из гпу связанные с англичанами. Они через прибалтийское окно все тащат в СССР. Свой товар и продают в три А тут я из Германии машины разную мелочь привез. Вот и решили разобраться, как у них принято. Но этот вопрос я ожидал и заранее подготовил ответ. «А почему там оказался Будённый?» — не очень-то верит мне Жак. «Они мне ещё разных автомобилей заказали». «У них там острая нехватка», — спокойно отвечаю ему, как будто я действительно только бизнесом там и занимался. Обсуждаемый этот вопрос. Сдаю по полной американцев и их планы строительства заводов в СССР и Германии. Провожу параллели. Вы поняли, чем в дальнейшем Франции это грозит? Ведь может же образоваться союз Германии и СССР под управлением США? Внимательно смотрю в глаза Жаку, чтобы он проникся этой проблемой. У-у-у! А что это там за новое территориальное образование Росбас, не отстает он? «А кто его знает? Пока я там был, такого точно не было. Это и для меня открытие». «Донбасс я знаю. А что такое Росбасс?» «Не как Сталин прислушался и решил сделать рурскую советскую территорию в несколько других границах». «Хорошо, я передам ваше предложение. Мы еще некоторое время обсуждаем разные вопросы с Жаком Лефебвруа и расстаемся. Он идет на доклад своему начальству, а я выполнять обещание племянница Александре». На следующий день в одном из кабинетов Елисейского дворца. В кабинете для тайных встреч находилось трое. На этом настояла разведка в лице Жака Лефебруа и начальника второго бюро подполковника Губе. Премьер-министр Франции Раймон Николя Ландри Пуанкаре выслушал докладчика потом встал, заложил руки за спину, начал вышагивать вдоль стола. «И что грех хочет добиться такими заметками в газетах?» — обратился он к Лефебруа. «Хочет поддержать грузина Сталина, у которого конфликт с Троцким и с другими руководителями-коммунистами-сионистами. Сталин придерживается политики строительства социализма в России и отказа от мировой революции», — отвечает осторожно Жак. «Допустим. Но если мы будем поставлять оборудование и технику, то это приведет к конфликту с русскими эмигрантами, у которых значительные финансовые и родственные связи во Франции», — напоминает разведчикам Пуанкаре. На это мне так «Они не стали защищать свою Россию, избежав во Францию, то Францию они тем более защищать не будут. Сбегут и капитал свой вывезут». Рядовой состав предложил нанять в колонии или дать там земли, продолжил Лефевруа. «А как быть с нашими займами? Как прошли переговоры?» Пуанкаре остановился перед джаком и пристально уставился на него. Коммунистов он не любил, но сейчас вопрос стоял о деньгах. Сталин согласен их выкупать неофициально, постепенно, небольшими суммами, но только довоенные, передает джак что сказал ему Сакис. А если мы не дадим греку разрешение торговать оружием и не продадим ничего, пытается рассмотреть разные варианты событий премьер-министр, то ему дадут коммунисты, а оружие и остальное продадут американцы. Сейчас Амеры продают им пистолет-пулемет Томпсона и другое оружие через Мексику. Зато нам посол США постоянно выкручивает руки из-за долгов. Губе. А Франция стремилась как можно скорее получить немецкие деньги. Но Германия не могла платить, чтобы рассчитаться с долгами. Напряжение в экономике Франции нарастало каждый день. Ладно, подведем итоги по Анкаре. Наше гражданство грек-брать передумал, чтобы не платить налоги с... Хотя это и плюс. В случае конфликта валим все на него. Просит разрешение на торговлю оружием и проживание, и того, кого он наймет. На этом мы пойти можем, все-таки он представляет Глюксбургскую династию. Тут несколько другие правила, поднимает руку полковник Губе. Просит 2% от сделок с советами. немного ли он хочет, скривился Понкаре. Грек заверил, что будет брать товарным кредитом. Его интересуют корабли, участок на Елисейских полях, автомобили и другая техника. Возьмет и текстиль, и другие наши товары, отвечает Джак. Он как никто заинтересован в продолжении операции Грека. Хорошо, Спихните ему пока американскую технику и вооружение, что у нас осталось, и желательно за золото. С владельцами заводов и фирм я предварительно поговорю сам. Решение премию, если Грек привезет согласие Сталина на образование отдельной от коммунистов республики. Тогда мы действительно сможем выгнать русских дворян. «Они мне, если честно, прилично мешают и надоедают», — соглашается нехотя панкаре «Заодно меньше проблем будет с англичанами и американцами». «Но насчет союза Советов с Германией во главе США надо что-то решать», — напомнил Губе. «Вот и подумай, и предоставь мне план», — огрызнулся Пуанкаре, недовольный тем, что его сбивают с мысли. «А в остальном, с вашими предложениями, согласен, хоть не хочу связываться с Советами». «Докладывайте постоянно и форсируйте операцию с углем. Меня уже достали наши сталевары и не только они».